Утро. Стоит солнечная погода. Отец Александр выходит из храма, закрывает за собой дверь, запирает ее на замок. Позади него останавливается уже знакомый нам старенький джип. Из него вылезает мужчина, тот самый, который вез нашего героя к умирающему. Отец Александр оборачивается, видит мужчину. Мужчина счастливо улыбается отцу Александру. Наш герой удивленно смотрит на него. Ведь во время их прошлой встречи тот ни разу не улыбнулся. Мужчина... Благословите меня, бачка. Неожиданно мужчина пускается перед нашим героем на колени. Отца Александра это смущает, но он не подает вида и благословляет мужчину. Тот встает с колен. Я тут вам привез продукты домашние, все свежее. Спасибо, не надо. У нас все есть. Берите, берите, а то обидите. Как ваш родственник? Вы не представляете, ему лучше. Отец Александр удивленно смотрит на мужчину. Ты ночь, ну, <после>, после того, как я вас отвез, возвращаюсь. А он, представляете, еды просит. А до этого пять дней не крошки. А с утра уже начал садиться на постели. Врач приходил. Говорит, такого не бывает. Снова комната, где проходит заседание суда. Адвокат. Так я не понял, вы его причастили или нет? Александр. Причастил? Обвинитель. — И что вы почувствовали, когда узнали о том, что ему стало лучше? Ничего. Я не придал этому значения. Умирающим после причастия часто становится лучше. Но ведь это был не тот случай. Тот самый мужчина Борис, которого мы видели умирающим, колет дрова возле уже знакомого нам деревенского дома. Он все еще худ но той мертвенной бледности и синяков под глазами уже нет. Вокруг него вертится овчарка. Рядом с домом останавливается уже знакомый нам старенький джип. Овчарка тут же подбегает к водительской двери, кладет передние лапы на борт автомобиля и начинает зло гавкать на отца Александра сквозь стекло. Из машины выбирается водитель. Борис. Джек. Нельзя. Мужчина берет собаку за ошейник и тащит ее к вольеру. Борис показывает жестами отцу Александру, что тот может вылезать из машины. Отец Александр выходит из машины. Борис. Здравствуйте, батюшка. Спасибо, что навестили. Как вы себя чувствуете? Неплохо. Правда, слабость еще есть. Вот, тренируюсь. Мужчина показывает нашему герою тяжелый колун. Кабинет врача. На потолке подтеки от дождя. Краска на стенах кое-где облупилась. Отец Александр стоит рядом с врачом. Врач, моложавый мужчина лет сорока с веселым лицом, стоит возле подсвеченной изнутри лампой доски, на которой закреплен снимок человеческой грудной клетки. Лампа периодически мигает. «Врач, это предпоследнее. Видите эти темные пятна?» — Это метастазы. При таком сильном поражении выжить практически невозможно. Врач меняет снимок на подсвеченной лампами доске. — А теперь глядите сюда. Все чисто. Причем буквально в течение недели. — Но как-то это можно объяснить с медицинской точки зрения? — Никак. То, что происходило с его организмом, необратимо. — Во всяком случае, и я... И вся мировая медицина <смех> были в этом уверены до прошлой недели. Может, исповедь как-то ему помогла в психологическом плане? В психологическом, может, и помогла. Но чтобы вылечить от рака в третьей стадии, чем бы он ни был вызван, <смех> я о таком не слышал. И что же, по-вашему, произошло? Чудо! Снова комната суда. Обвинитель. А сами вы что об этом думали? А что я мог думать, когда все как один говорили, что это невозможно? Значит, вы тоже считаете, что это чудо? Да, но я ни секунды не мнил, что это чудо сотворил я. Прошу особо подчеркнуть эти слова моего подзащитного. — Ну, хорошо. — А что произошло дальше? — А дальше все изменилось. — Простите, это всего лишь первое заседание. Вам не кажется, что для первого раза мой подзащитный рассказал уже достаточно много? — Секретарь суда. — Что скажет обвинение? — Обвинитель. — Можем продолжить завтра. Наш герой, закованный в наручники, идет обратно. По все тому же коридору Александра сопровождает его адвокат и конвоир. Адвокат. В целом все прошло неплохо. Вы отлично держались. Но не обольщайтесь, у них явно что-то есть на вас. В противном случае вас бы здесь не держали. Полицейский охранник. Стоять. Лицом к стене. Александр. Это не моя камера. Делайте то, что он вам говорит. Александру ничего не остается, кроме как встать лицом к стене возле массивной железной двери. Полицейский снимает с Александра наручники, потом открывает ключом со своей связки дверь и пропускает Александра и его адвоката на тюремный двор, который выглядит вполне традиционно и представляет собой каменный мешок, кроме одного яркого неземного света, который сияет над ним. Этот свет переливается на стенах тюрьмы и завораживает. При этом еле слышны слова молитвы, звучащие откуда-то издалека, которые, словно шелест ветра в листве, сопровождающий солнечный день, сопровождают этот неземной свет. И поскольку я, несомненный самопредатель себя, погубивший волей своей, не встал уже на ноги, как полный сил человека и не пошел стезей, ведущий к вратам рая. Александр замирает, глядя на этот свет. Дверь за подсудимым, и его адвокатом захлопывается, щелкает замок. Александр никак не может прийти в себя, он смотрит и смотрит на этот странный свет. Как, впрочем, и все заключенные во дворе, они стоят как завороженные. Некоторые подпрыгивают, стараясь дотянуться до этого света, который ложится на стены тюрьмы, но из-за их высоты не достигает дна каменного мешка. Увидеть светило, излучающее его, нет никакой возможности. Оно находится где-то сбоку, за стеной. Охранники на вышках выглядят не как обычные полицейские, а как красивые юноши в белых одеждах и сверкающих латах. На поясе у каждого вместо пистолета висит короткий меч, а за спиной белые крылья, причем некоторые из них не стоят на охранных вышках и стенах, а как бы парят над ними. Движение их крыльев в точности напоминает движение птичьих крыльев. Наш герой замечает того самого охранника, который несколько секунд назад привел его сюда. Охранник поднимается на тюремную стену по каменной лестнице. Как только он выходит из тени и свет касается его, он из толстеющего пятидесятилетнего полицейского вдруг начинает превращаться в юного ангела в сияющих доспехах с прекрасными белыми крыльями. — Александр, что это? — Адвокат. — Так называемый божественный свет. Хорошо придумано. Показывать грешникам то, чего они лишены. Но зато ангельский чин, как вы можете видеть, В нем прям-таки купается. Александр видит, как один из заключенных, а именно сокамерник нашего героя Ингмар Свенсон, забирается на плечи другого заключенного, который стоит возле стены и для устойчивости опирается на нее руками. Кажется, что Свенсон, который наверху, вот-вот коснется света своей рукой, но свет неожиданно начинает обтекать его руку, не соприкасаясь с ней. Такое было бы совершенно немыслимо, если бы это был. Обычный солнечный или электрический свет среди заключенных во дворе за всем происходящим наблюдает и другой сокамерник нашего героя, Генрих Гутман. Александр, это невозможно. Да и что вы А как же любимая поповская присказка? Для Бога ничего невозможного нет. Что будет, если грешник прикоснется к этому свету? Ничего не будет. Он всего лишь увидит всю свою мерзость, зрелище, доложу я вам еще то. Но только этого никогда не происходит, потому что наш бог — большой эстет. Там на небесах все должно быть прекрасно, и грешникам с их непрезентабельным видом там делать нечего. Там обретается благодать Божья, еще какая, и мне к ней никогда не прикоснуться? — На все воля Божья. — А вы касались этого света? — Было делом когда-то, а сейчас? — А сейчас я занимаюсь проблемами людей, а не Бога. Потому что у него нет проблем, а одна сплошная благодать, из которой он вообще, по-моему, не вылезает. — Но вам бы хотелось снова ощутить этот свет на своей коже? Однако. «Как вас нахлобучило!» «Увидели доказательства его существования и возбудились не на шутку?» Отец Александр выглядит смущенным. «Увидели, увидели! Всем вам нужны доказательства, чудеса и прочее, а все потому, что до конца не верите!»